Вот такие глубокие философские рассуждения вызвал у меня вид блюющего Панчинелла. Но пусть рвота и могла вызвать у него угрызение совести, ей было не под силу не только остановить, но и замедлить отсчет нескольких оставшихся до взрывов минут. Одна, две, может, чуть больше, и величественные здания, построенные на деньги Корнелия Рута Форда Сноу, превратятся в развалины. «Дай мне», — Лори протянула свободную руку. «Что? Пистолет. Я уже и думать забыл про то, что пистолет по-прежнему у меня. Зачем? Я не знаю, в каком кармане у него ключ от наручников. У нас не было времени обыскивать все карманы брюк, рубашки, пиджака. С учетом блевотины не было и желания. Я так и не понял, как пистолет может заменить ключ. Боялся, что она ранит себя, поэтому решил не давать ей пистолет. Но к тому моменту выяснилось, что она уже выхватила его из моей руки». Ты ведь ее уже взяла. Язык у меня начал заплетаться. Лучше отвернись, предупредила она. Полетит Шрапнель. Думаю, Шрапнель мне понравится. Я не мог вспомнить значение этого слова. Она уже возилась с пистолетом. Думаю, не так сильно я и ранен, как кажется, сказал я ей. Просто очень холодно. Это плохо. В ее голосе слышалась тревога. Мне раньше приходилось мерзнуть. Заверил я ее. Пончинелло застонал, содрогнулся всем телом, вновь начал блевать. «Разве мы выпивали?» Спросил я. «Отвернись», — повторила Лори более резко. «Не нужно говорить со мной таким тоном. Я тебя люблю. Да, мы всегда причиняем боль тем, кого любим». Она схватила меня за волосы и отвернула лицо от наручников. «Это грустно». Естественно, я говорил про боль, которую мы причиняем любимым, а потом обнаружил, что лежу на тротуаре, должно быть, споткнулся и упал. Ху, блин, что с меня взять? Громыхнул выстрел, и я только потом сообразил, что она приставила дуло пистолета к цепочке, которая соединяла наручники, и освободилась от Панчинелло после того, как пуля эту цепочку перерубила. "Вставай", торопила она меня. "Пошли, пошли. Я буду лежать здесь, пока не протрезвею". Ты будешь лежать здесь, пока не умрешь. Нет, для этого придется лежать слишком долго. Она уговаривала меня, ругала, командовала мною, дергала, толкала, и в результате я оказался на ногах, оперся на нее и двинулся вместе с ней, сначала в зазор между моей Шелби-Зет и микроавтобусом, потом на улицу, подальше от дворца. Как твоя нога? Какая нога? Сильно болит? Мы же оставили ее на тротуаре. «Ладно, ладно, обопрись на меня. Пошли». «Мы идем в парк?» «Язык мой едва шевелился». «Совершенно верно». «Пикник». «Именно. И мы опаздываем, так что поторапливайся». Я смотрел мимо Лори на шум приближающегося двигателя. Нас осветили фары. Синие-желтые мигалки на крыше указывали, что это или патрульная машина, или летающая тарелка. Автомобиль остановился. Двое мужчин выскочили из кабины в 15 футах от нас. Один спросил, что тут происходит? «Этот человек ранен», — ответила им Лори. И прежде чем я успел спросить ее, а кто тут ранен, добавила, «Нам нужна скорая помощь». Копы осторожно двинулись к нам. «Где стрелявший?» «На тротуаре. Он тоже ранен, и пистолета у него больше нет». Когда полицейские двинулись к Панчинелло, Лори крикнула, «Нет, оставайтесь здесь, здание сейчас взорвется». Ее предостережение показалось мне, учитывая мое состояние, загадочным. Не отреагировали на него и копы. Поспешили к панчинелло, который лежал частично освещенной фарами патрульного автомобиля. Лори же продолжала тащить меня к парку. «Слишком холодно для пикника», — пробормотал я. «Слишком холодно». «Мы разожжем костер. Главное, не останавливайся». У меня стучали зубы. Я начал заикаться». А там будет картофельный салат? Да, сколько душе угодно. Со, со солеными огурцами? Да, совершенно верно. Двигайся, двигайся. Я ненавижу с, с, соленые огурцы. Там будет салат и со свежими. Еще один бордюрный камень стал почти непреодолимой преградой. Хотелось повалиться на тротуар. Такой мягкий, приглашающий. «Слишком холодно для пикника, и слишком темно», — изрек я. Через мгновение стало еще и слишком шумно. глава 22 Четыре взрыва, прогремевшие одновременно во дворце, банке, библиотеке и суде, разогнали туман в моем мозгу. На какие-то моменты ко мне вернулось адекватное восприятие действительности. Земля дрогнула, еле и сосны в парке закачались, сбрасывая сухие иголки, и когда четыре здания начали медленно оседать, я вспомнил, что в меня всадили две пули, и мне это совершенно не понравилось. Боль не вернулась вместе с воспоминаниями, и теперь мне хватило ума понять, что я совершенно не чувствую левую ногу, а это гораздо хуже той боли, которая из ноги растекалась по всему телу. Полное отсутствие чувствительности говорило о том, что вылечить ногу невозможно. Она уже мертва, ампутирована. Ее просто нет. Обессиленный я опустился на землю. Лори помогла мне прилечь на траву спиной к стволу клёна. Грохот уже прекратился. Все, что могло взрываться, взорвалось. Все, что могло рухнуть, рухнуло. С воспоминаниями о том, как стреляли в меня, пришли воспоминания о трех убийствах, совершенных Панчинелло у меня на глазах. Эти кровавые образы мое воображение нарисовало даже более живыми, чем они были в реальности. Возможно, потому что в момент убийств, скажем, Носача или Кучерявого, меня очень отвлекали мысли о том, как спасти Лори и самому остаться в живых. Вот я и не анализировал подробности этих отвратительных убийств из опасения, что ужас меня парализует. Вот и теперь, борясь с подкатывающей горло тошнотой, я пытался подавить эти воспоминания, но они продолжали мучить меня. Всю мою жизнь я прожил в согласии со своими сознанием и воображением, но теперь они вдруг начали почивать меня залитыми кровью картинками».